Август 16. Среди высочайших мыслей преображается тело. Мысли вожделения особенно явно воздействуют на нервную систему и особенно быстро поддается им тело. Воздействует каждая мысль любого порядка, и каждая оставляет свой глиф – рисунок, узор, ваяние, греческий – на физической оболочке как хорошо обыгранная скрипка звучит тело на привычной мысли. Но воздействие это гораздо глубже, и затрагивает оно и другие тела человека. Быстрее всего реагируют на мысли астральные и ментальные оболочки. Они настолько приучаются созвучать мыслям привычным, что следствие их наступает проимгновенно. Каждая мысль вносит свои элементы в состав этих тел. Бывают эти оболочки сияющие, светящиеся, ясные, тусклые, серые, затемненные и темные. Мысль света их осветляет, мысль тьмы отемняет. Также осветляется и отемняется и тело физическое. Часто на помрачневшем лице человека можно явно видеть это воздействие мысли. Оболочки — это коконы духа, который они облекают они имеются у всех, но состав их весьма разнообразный. Зловонное, отравленное физическое тело алкоголика заключает в себе и соответствующему по составу астральные ментальные тела, дом весьма скверный. а о жилище заботятся люди, но не заботятся о том помещении, в котором обитает их дух. Строительные элементы поступают в тела через сознание, вернее сказать, что сознание накладывает на них свою характеристику и окрашивает их в соответствующие тона, определяя этим их сущность. Двое могут взглянуть на статую обнаженной богини, но каждый наложит на это восприятие печать своего сознания. Вот для чего нужен контроль. Над мыслями, чтобы не поступали на строительство тел элементы, заведомо непригодные или несущие на себе печать тьмы. Высокий дух, воспринимая явление очень низкого порядка, не заражается ими, ибо накладывает на них печать своего разумения. Низкий же созвучит им в унисон и вносит в свой микрокосм элементы тьмы и разложения. И не то оскверняет человека, что входит в него, но то, на что он накладывает печать своих похотей и вожделений, и что выходит с конвейера его сознания, запятнанным его нечистой реакцией на то и иное воздействие или впечатление извне. Для чистого все чисто, но нечистое сердце и чистое сумеет загрязнить. Мысль может быть загрязнителем и сорителем, и санитарам, и очистителям. Очень важно проследить обычное течение своих мыслей и отметить их основное направление и особенности. Что вносит человек с конвейера своего сознания в окружающую сферу? Свет или тьму? Вносит постоянно и беспрерывно все. Но что? Носитель света несет свет. Носитель тьмы тьму. Вариации между этими двумя полюсами бесконечно разнообразны и многочисленны. Задача учения — научить людей нести свет в жизнь вместо тьмы. Внося свет, человек благотворит, и себе, и людям внося ему зло, и никакие соображения не помогут, если вносится тьма. Ныне по миру идет великое разделение человечества по светотени, и ничто уже не прикроет служителей тьмы и носителя зла. Они осуждены ступенью утверждающейся эволюции планеты, и их дни сочтены, их поражение предрешено. Уйдут негодные, чем бы и как бы они не прикрывались, и зачем бы не прятались. Новые... Великое, светлое утверждается ныне по миру, и каждый себе судья и решатель, к чему он примкнет. Критерий один. Свет или тьма? Созидание или разрушение? Мир или убийство и война? Так мыслями каждого дня приобщает себя человек к полюсу тьмы или света, насыщая их элементами своей оболочки.